Глава двадцать шестая «Оказывается, вездесущая соседка Сони, Анастасия Федоровна, оказалась божьим человеком, по крайней мере, для меня. Она не просто описала похитителей моей занозы, но и разрешила от нее вызвать такси. Я мчался к СТО «Медведя», моля, чтобы он был на месте». Тексист намеренно медленно ввел свою тарантайку, пропуская каждого, сука, каждого пешехода и заранее притормаживая у светофоров. Я уже открыто бесился, тихо матерился и готов был вылететь из тачки, чтобы бегом долететь до места на ближайшем перекрестке. «Да твою ж мать, сука!» Со всей силы пнул железную воротину большого бокса. Станция «Медведя» была закрыта, а у меня каждая секунда на счету. Что делать дальше, я не знал. Был бы мобильный, все было бы намного проще. Опустившись на землю, несколько раз ударился затылком о железо, отвлекаясь от дурных мыслей на легкую боль. «Тара, здорово, Ты чего тут?» Один из леса встал около меня, протянул руку и помог подняться. «Мне срочно нужен медведь. Во сколько он обычно приезжает?» «Да когда как?» Михалыч открыл на стишбокс и вошел внутрь. Он же из-за города едет. Вроде вчера говорил, что приедет пораньше, деловой клиент должен подкатить. Очень надеюсь. А ты чего такой взлохмаченный? Да и грязный. Случилось что? Случилось. Самая большая хрень в моей жизни случилась, подумал я, когда стал осматривать свой внешний вид. И правда, грязными местами. Видимо, земля сырая была, а я не заметил, не до того было. Да так. На мое счастье, к боксам подкатил омарок медведя. Вышли он и великан. Я чуть не разрыдался от радости и облегчения. «Валера! Сергей! Как вы вовремя!» Обнял их за плечи и практически потащил внутрь, хлопая каждого по спине. «Ты чего такой ужаленный с самого утра?» Медведь сразу подошел к кофемашине и стал засыпать ингредиенты. «А ну, посмотри на меня!» Сергей повернул меня к свету и стал внимательно всматриваться в лицо. «Я нормально, не спалось ночь. Валера, это... пиздец». И тут я замолчал, не зная, как сказать. Вернее, знал, но даже не представлял реакции гиперопекающего родителя на жуткую новость. И был рад Сергею. Он-то точно сдержит ярость медведя, чтобы тот мне не свернул шею. «Так, начало не очень. Выкладывай». Медведь протянул кружку с горячим напитком Соловьеву, который удобно развалился на диване, а затем и мне. Я не стал возражать, молча принял и даже прикрыл глаза от удовольствия, когда сделал первый глоток. «Что-то с твоим чудовищем?» Сергей хмыкнул, но промолчал. Я же пропустил издевку и кивнул. «Да, но не это сейчас главное». «А что, решил через меня Соньку заставить передумать?» Валера сел рядом с другом и подмигнул ему. «И тут я завис, ничего не понимая, прокручивал сказанное большим мужиком и гипотетически будущим тестем. Единственное логическое объяснение — Соня рассказала папе про мое провальное предложение о замужестве. Это подождет». э нет, хуже. Соня в беде». Вот и сказал, крепко до хруста керамики, сжимая кружку. Медведь поддался вперед, угрожающе сведя свои темные брови. Если своим видом он мог напугать, то взглядом точно убить. Сглотнув ком в горле, я его добил. Ее похитили. Мне нужна помощь, один я не смогу ее спасти. «Что? Что ты, блядь, сказал? Кто? Медведь, стой!» Сергей схватил друга за руку и потянул обратно на диван, а я отступил на шаг. «Так, Тарас, а теперь медленно и подробно все рассказываешь». Я кивнул, поставил кружку на стол, придвинул стул так, чтобы он был напротив мужиков. И с тяжелым сердцем сел. Медведь кипел от бешенства, его скулы ходили ходуном о взгляд. Я боялся смотреть ему в глаза и сфокусировался на Соловьеве. И теперь я просто уверен, что им нужно это. А Соня — гарантия, что я привезу им груз». Закончил свою исповедь, уже поднимая головы. Сверток отдал Сергею. Тот крутил его в руках, слушая мой невеселый рассказ. «Прости, Валер, я не думал и не хотел, чтобы они Соню трогали. Но этот ублюдок нашел мою слабину. Ее... Если бы я только знал...» «О твоих слабостях и чувствах поговорим позже», — заключил Сергей. Медведь продолжал молчать и сверлить меня глазами. «Сейчас надо думать, как вернуть Соньку и эту хрень им не отдать. Давыдов, чего молчишь?» «Я убью тебя, сосунок, если дочка пострадает». «Имеешь право». «Никто никого убивать не будет». Сергей встал и прошелся по небольшой комнате. нам надо как то связаться с этим бритом выслушать его условия и решать телефон сони включен валера чуть не сломал своих лапищах мобильных предсказуемо тарас номер бритова знаешь нет не видел надобности его запоминать а кто знает рыкнул медведь я ж вздрогнул и выпалил первое что пришло в голову руслан знает надо ему позвонить держи сергей сразу протянул свой телефон «Только давай все разговоры на громкой связи». Кивнул соглашаясь со всем». Номер друга я так же хорошо знал, как и свой. После третьего гудка Руслан взял трубку и сразу наорал на меня. И этот туда же. «Тарас, твою мать, ты где?» «В городе. Рус, мне срочно нужен номер Бритова». «Этот ублюдок мне звонил минут десять назад. Угадай, кого он искал?» Меня не удивил. «Что еще он сказал?» «В том-то и дело, что не сказал, а приказал! Утырок недоношенный!» Дальше были еще несколько отборных матов, громкий шум на заднем фоне и молчание друга. Медведь показал знаком продолжать. «Рус, ты как там? Что он приказал?» «Нормально. Я в чайник воды набирал. Найти тебя и передать, чтобы ты немедленно ему позвонил. А еще что?» «Что-то про милашку и легкие повреждения. Короче, я толком не понял». «Тварь! Пусть только тронет ее!» «Кого, братан, тормози? Ты хочешь сказать, что та девушка у него?» «Твою ж дивизию! А почему?» Сергей прошептал закругляться, и я снова вернулся к главной теме. «Это не телефонный разговор, но моя Соня у него. Дай его номер. Сейчас кину. Ты где? Я приеду, и мы вместе решим, как его урыть». «Нет, сиди тихо. Тебя точно не буду втягивать в это дерьмо». «Сам разберусь. Но если что, держи меня в курсе. Я пока на этом номере». «Понял. Лови номерок». Как только нажал отбой вызова, дикий зверь вырвался из Валеры наружу. Он так громко заорал на всю подсобку, что аж Сергей опешил и первые секунды стоял столбом. Про меня вообще ничего не стоит говорить. Я охренел от боли и злости в голосе отца Сони. «Я накапаю тебе успокоительного». «В жопу себе накапай!» «Я пока нормально. Убивать хочу!» Снова крикнул медведь и кинул в стену так не вовремя попавшийся под руку калькулятор. «Номер есть. Я звоню?» «Да, набирай. Включим запись разговора, следи за языком и эмоциями». Удивительно, как в этой ситуации Сергей держал хладнокровие. Чего не скажешь о медведе. Соловьев повернулся к другу. «Тебя это особенно касается, Валера. Тарас справится». «У него выбора нет!» «Это из-за него моя девочка в руках ублюдков!» «Валер, прости. Пошел ты!» «Хорош вам! Мы теряем время!» Сергей крепко сжал плечо Давыдова и насильно усадил его на диван. Я кивнул и ввел номер, который прислал Руслан. «Тарас, звони!» если я был настроен решительно, то мое тело выдавало меня с потрохами. Руки бесстыдно дрожали, и я несколько раз ошибался с цифрами. Нажав на вызов, сгруппировал тело и мысли. Хотя с мыслями было сложнее. Дикий хаос бушевал в голове. Со второй попытки Брит и взял трубку. «Слушаю. Это Тарас. Привет, пропащий. Не хочешь мне кое-что отдать? Очень хочу». «Но сначала верни Соню». Грёбаный Бритый хмыкнул в трубку и замолчал. «Намеренно меня выводит из равновесия. И не меня одного. Медведь стал рядом, а Сергей нахмурился. «Красивая девушка. Скажи, Таран, а ведь мне ничего не стоит забрать у тебя свое и оставить красотулю себе или подарить греку? Немноговато хочешь? Разве это много?» «Такая борзая деваха должна стонать под настоящим мужиком, а не под соплёй вроде тебя». «Только тронь». «Ой, не нервничай. У нее как и у тебя, есть время. Сегодня я добрый, поэтому слушай меня внимательно». Мы отчетливо услышали, как утырок чиркнул зажигалкой, громко выпустил дым и продолжил. «У тебя...» А я очень надеюсь, что ума нашему Тарасику хватит не бежать за помощью в полицию. Есть время до вечера. Куда привезти груз, скину сообщением чуть позже. А пока отдыхай. И тебе горячий привет от Грека. Передай ему, что тоже его люблю. Медведь на ухо прошептал узнать про Соню. Дай поговорить с Соней. Милашка, твой герой-любовничек переживает. Скажи ему привет. Тарас! Соня! Я вытащу тебя, клянусь! Карат тебе, привет передает. Быстрее, бедный мой песик. Выгуля, ну и хватит. Снова в лес бритый, но я был рад, что смог передать Соне послание. Помни, малыш, ты должен приехать один. Так и будет. Разговор резко оборвался. Сергей схватил свой мобильный и отправил копию записи разговора Медведю на телефон для подстраховки. Мразь! Я лично его грохну! Взревел Валера. «Не все так просто. Я звоню Сане». «Может, посмотрим, что в этом свертке?» Решил подать голос, но Сергей покачал головой. «Нет. Дождемся Соню и посмотрим».